24 августа 2002 года Вашингтон, округ Колумбия. 950, Пенсильвания-авеню, федеральное здание, офис генерального Аторная Сас. Все-таки в североамериканских Соединенных Штатах есть закон. И это радует. Почти два дня активной работы. Не принесли ничего, кроме дурацкого противостояния перед стенами Атовы. Не знаю, как остальные, но лично я чувствовал себя не в своей тарелке. Все дело было в том, что пока мы мерились силой бюрократического влияния, где это вполне могли тикать часы. Это самое страшное. Этого боятся все спецслужбы мира. Большой транспортный контейнер, отправленный в другую часть света. Арендованный бокс или гараж на окраине крупного города. Большой трейлер или фура. И города нет. Собственно говоря, задействовав свое влияние, немалое влияние антитеррористического центра, который выходил по сути на министра безопасности Родины и советника президента Саш по вопросам национальной безопасности, Мы попытались понять, кого наш противник выложит на стол в противовес. Вместо этого из офиса министра безопасности Родины пришло категорическое требование передать наших пленников прибывшим за ними лицам. Тогда был задействован вариант номер два. Хорошо, что в итоге собраны самые разные люди, и у них со времен он их остались старые связи. Сделали мы вот что. Отдав пленников, мы дали ход делу по нападению на адвоката Михерсона, потребовав разбирательства. В нашем понимании, те, кто забрал у нас пленников, меньше всего этого хотели, и именно поэтому мы должны были играть против них, причинять неудобства и беспокойства. Результатом стало требование немедленно прибыть в Вашингтон в Министерство юстиции САШ играющие в САДЖ примерно такую же роль, как генеральная прокуратура у нас. До Вашингтона добрались на вертолете. Благо, в распоряжении то были выделены вертолеты Национальной гвардии, старые добрые Белл-412. Добираться на них было куда приятнее, чем париться на везде в пробках, в которых можно провести по нескольку часов. Когда летели, как раз такие пробки мы и видели — Длина и была не менее 6-7 миль. Министерство, правильнее департамент, но я буду называть привычнее, а так САДЖ в основном департаменты вместо министерства и секретария вместо министров. Юстиция САДЖ располагалась в старом квадратном здании на углу Пенсильвании-авеню. В нем не было подземной стоянки, как в новых федеральных зданиях, и припарковать рядом с ним машину было почти невозможно. Пришлось оставить машину, чуть ли не за полмили идти пешком. Здание с виду было обычным, стены светло-желтого оттенка, длинный ряд окон, необычно выглядели только четыре колонны на фасаде, да еще несимметричные, сдвинутые в сторону от центра фасада, и начинающийся примерно на уровне второго этажа, или первого, потому что здесь первый этаж — это ground floor, земляной этаж. В Вашингтоне в роли туриста я никогда не был, если не считать мое пребывание в БТСД, в госпитале ВМФ, в качестве пациента. Это совсем близко от Вашингтона. Но из того, что я увидел, пока мы добирались до Минюста, сделал вывод, что Вашингтону далеко в архитектурном плане до любого европейского города, не говоря уж о столичном. Архитектурный стиль здесь примитивный и неопределенный. Это такая эклектика. В здании Миньюста мы входили через боковую дверь. Там есть такая. Само здание не квадратное, а, видимо, подстроенное под очертание улицы. Там несколько дверей, и одна из них как бы в торце, массивная высотой футов восемь. Как я понял, служебный вход. Через него мы и вошли. Внутри длинные, застеленные ковровыми дорожками коридоры, бесконечные ряды дверей, жуткая духота. Здание старое, поэтому систем вентиляции нет, и лестниц, по которым можно подняться с этажа на этаж, мало а на них постоянно столпотворение. Озабоченный взгляд и костюмы за пятьсот долларов минимум — значит, лоббисты и адвокаты. Самый загруженный, конечно же, антимонопольный отдел. Там буквально косяками стоят, потеют, ноги на ногу переминаются, но стоят. Меня завели в какую-то небольшую, прилично обставленную комнатушку, и оставили наедине со своими мыслями и старым кофейным аппаратом. — Кофе к вашим услугам, сэр, если вы настолько сошли с ума, чтобы пить этот кофе, больше похожий на грязную воду, и зарабатывать тебе язу желудка. Я наскоро огляделся. По виду камер здесь не было, но микрофоны наверняка есть. Да, и камеры сейчас такие, что сразу и не познаешь. Картины еще тут. Одна какое-то сражение изображает, вероятно, времен гражданской войны. Последняя война, которая протекала на территории САСШ, этим они сильно отличаются от Европы, которая за исключением последнего времени просто утопала в крови. И если бы не было ядерного оружия, весь мир давно бы взорвался, потому что нерешенных проблем очень много. И нас слишком много на этой проклятой планете. Нам просто не хватает места, и мы воюем. Стоп! А разве во времена Рима нас было столько же? Целые континенты были неоткрыты и полупусты, и все равно воевали, лили кровь. А теперь пришло новое время. Время безумцев с атомной бомбой, которые могут достать тебя даже из могилы. — Эх, шахан -шаха сейни как же вас все недооценили! И я в том числе. Самое главное, ради чего все это было? Ради того, чтобы погибнуть на площади, разорванным осколочным, фугасным танковым снарядом? Ради чего вы вскармливали и лелеяли новую орду? — Ради того, чтобы стать ее первой жертвой? Неужели вы и в самом деле верили в грозные пророчества и надеялись завоевать весь мир? Бог вам судья, Аллах, или как бы он ни назывался. А у меня ничего нет, только следы ведущего никуда, только обрывки информации и отчетливое понимание, что ничего еще не закончилось, что все только начинается. Странно, мы спасаем по сути недругов. Если и не врагов, то точно недругов. Ради и того, чтобы сохранить мир на земле, тот самый мир, который многих не устраивает. Мы спасаем недругов ради самих себя. Погруженный в свои веселые мысли, я сразу не заметил и не отреагировал на то, Как дверь открылась. Вошли двое. Одного из них я где-то видел. Первые лет пятидесяти, ростом примерно с меня, проницательные глаза, много повидавшего человека. Второй моего возраста, лысый, невысокий, рукава пиджака протершиеся от бюрократических баталий за столом. Раньше для таких людей выпускали на рукавники, но сейчас это не принято. — Не знаю, что делать, я встал. — Присаживайтесь, — устало проронил первый. — Времени у нас немного. Я генеральный Атторный Гай Дэвидсон. Рядом со мной начальник управления внутреннего взаимодействия Август Фрей. Мы хотели бы провести с вами некоторую м -м, беседу. Прежде всего, вас не затруднит назвать ваше имя. — Александр Воронцов, — представился я так, как было принято представляться здесь, без отчества. Это ваше настоящее имя? Сударь, вы полагаете, что мне есть смысл представляться не настоящим? Я полез в карман за документами, генеральный отторный махнул рукой. Не нужно. Просто я обязан задать этот вопрос для протокола. Это необходимо. Я прошу у вас разрешения использовать в нашей беседе звукозаписывающую аппаратуру. Вы не против? Нет, не против. Фрей, пристроившийся с угла стола, типичный прием полицейского, выложил на стол небольшой диктофон. Для начала давайте определим характер нашей беседы. Вы не являетесь североамериканским гражданином, однако являетесь совершеннолетним, дееспособным лицом, и, согласно законодательству нашей страны, можете свидетельствовать в суде. Вы готовы принести присягу в том, что будете говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды? Нет, сэр. Я офицер флота, и в этом качестве давал присягу его императорскому величеству. Никакой другой присяги, тем более представителю иностранного государства, я давать не имею права. Генеральный отторный поморщился. Но вы же можете свидетельствовать в российском суде. Разве там не дают подобную присягу, садясь на место свидетеля? Сэр, если вы желаете, чтобы я дал присягу, вам следует обратиться с запросом в российское посольство. Учитывая мой статус, разрешение на то, чтобы свидетельствовать под присягой, должны дать военный министр... И министры иностранных дел. На придача официальных показаний должны присутствовать, как минимум, сотрудник российского посольства и офицер флота, отвечающий за безопасность и неразглашение информации. Скорее всего, при допросе должен присутствовать еще и адвокат, сэр. При слове адвокат Дэвидсон скривился еще больше. Хорошо. Но, да, по крайней мере, вы можете просто пообещать говорить правду. «Да, сэр, могу, но в таком случае я требую передать мне копию записи, которая будет сделана здесь, и оставляю за собой право отказаться от ответа на любой заданный мне вопрос без объяснения причины отказа». Генеральный отторный кивнул, соглашаясь с условиями, передвинул диктофон так, чтобы он лежал на равном расстоянии между ним и мной. «Итак, сегодня 24 августа. 2002 года, 14 часов 11 минут по восточному поясному времени. Офис 311, здание Департамента юстиции по адресу Пенсильвании авеню 950, Вашингтон, округ Колумбия. Я, генеральный отторный Саш Гай Дэвидсон, в присутствии начальника управления внутреннего взаимодействия Августа Фрейя. Веду опрос контр российского флота Воронцова-Александра с целью установления фактов, имеющих отношение к угрозе национальной безопасности САСШ, с целью контроля разговор записываться на цифровой диктофон. Прежде всего, давайте повторим на диктофон ваше имя, сэр. Александр Воронцов, и вы контр-адмирал российского флота. Правильнее будет флота его императорского величества Николая III. В остальном все верно. Сэр, это ваше настоящее имя и должность? Да. Я начал раздражаться. Вы обещаете говорить правду? Да, сэр, с теми оговорками, которые были сделаны мною ранее. Хорошо. Вы въехали в САДЖ легально? Полагаю, что да. У меня дипломатический паспорт я могу проходить через зеленый коридор таможни, не ставя никаких отметок. Вы являетесь представителем Российской империи? Сэр, любой дипломат является представителем Российской империи. В настоящее время вы находитесь на дипломатической службе? Интересный вопрос. Полагаю, что да. Сэр, вы не могли бы уточнить свой ответ на последний вопрос? До недавнего времени я являлся послом его императорского величества при дворе шах шаха Персидского. Потом я вместе с иными лицами был эвакуирован из Тегерана в связи с известными событиями. Но от исполнения обязанностей посла меня никто не освобождал, и, следовательно, я могу считать себя лицом, находящимся на дипломатической службе. Хорошо, сэр, мы вас поняли. Могу ли я утверждать, сэр, что вы являетесь посланником императора России Николая III? Нет, сэр, потому что никто не давал мне таких полномочий. Хорошо. Каким образом вы въехали в Садж? Через Сальвадор. Откуда вы прибыли в Сальвадор? Из Берна. В Берн я прибыл из Санкт-Петербурга. В Сальвадоре вы пытались установить контакт с сотрудниками североамериканских правительственных структур, «Да? С кем именно?» «Марианна Эрнандес, сотрудник посольства САС, советник». «Почему именно с ней, сэр?» «Мы знакомы лично. Уточните, когда и при каких обстоятельствах произошло знакомство». «В Лондоне в 96 году. На тот момент мисс Эрнандес работала в секретной службе САС и занималась охраной президента». В каком качестве там находились вы? Сэр, я не могу ответить на этот вопрос. Нам известно, что вы в тот момент были сотрудником российской разведки. Вы по-прежнему ими являетесь? Резко спросил Фрей. Добрый полицейский, злой полицейский. Знакомая картина. Сэр, я не могу ответить на этот вопрос. Могу сказать только то, что с моей помощью... Мисс Эрнандес удалось предотвратить убийство вашего президента. Сэр, взмахом руки генеральный отторный Саш, остановил своего не в меру разошедшегося подчиненного. Господин Воронцов, нам известно, что вы приняли немалое участие в судьбе нашего президента. Были тяжело ранены при задержании покушавшегося на жизнь президента-террориста и долгое время проходили лечение в БТСД. Мне даже известно, что вы отказались от награды. Только это заставляет меня воздерживаться от предъявления вам уголовных объединений. Потому что закон вы нарушили, будучи российским агентом. Вы обязаны были зарегистрироваться в таком качестве в Министерстве юстиции. Сэр, позвольте заметить что у меня имеется в наличии дипломатический паспорт. А я что-то не знаю о том, что сотрудники посольства обязаны и регистрироваться в Минюсте. — Сэр, вы хотите сказать, что вы прибыли сюда в качестве сотрудника российского посольства? — Именно это я скажу в суде. Генеральный оттор ней какое-то время раздумывал молча, потом кивнул, признавая во мне достойного противника. Хорошо. Вы имеете какое-либо отношение к российской разведке сейчас? Сэр, на этот вопрос я также не могу ответить. Потому что не знаю ответа. Достойный повод не отвечать. Вы прибыли сюда с намерением нанести вред Североамериканским Соединенным Штатам? В лоб спросил меня Фрей. Нет. Вы владеете информацией, имеющей отношение к национальной безопасности? североамериканских Соединенных Штатов. — Да. — Вы вышли на контакт с лицами, работающими на правительство САС, с тем, чтобы передать эту информацию. — Да. — Вы можете сообщить ее нам? — Да, сэр, могу, если вы те, за кого себя выдаете. Генеральный прокурор уже с явным раздражением достал свое удостоверение, Оно у него выглядело, как пластиковая карточка. Перебросил его мне. Мы вас слушаем, господин Воронцов. Информация заключается в том, господа, что у нас есть серьезные основания полагать, что лица, имеющие отношение к террористическим организациям, проповедующим агрессивный ислам, ввезли на территорию североамериканских Соединенных Штатов одно или несколько ядерных взрывных устройств с намерением совершить с их помощью террористические акты на территории САС. Это все, что мы имеем вам сообщить. Мы это кто? Сразу спросил Фрей. Мы это морской генеральный штаб Российской империи, отговорился я. Получилось так, что эта информация попала к нам. Передача нам этой информации санкционирована властями Российской империи. Да, иначе бы меня здесь не было. Почему именно вам поручили передать эту информацию? Я вызвался добровольцем. Эти ядерные взрывные устройства были похищены с ваших складов? Они принадлежали вам, военным структурам Российской империи? Нет, это самодельные устройства. Каким образом вам стала известна эта информация? Сэр, на этот вопрос я также не могу ответить. Генеральный отторный покачал головой, пододвинул к себе диктофон. Запись прерывается по техническим причинам. 14.21. — Вы понимаете, сэр, что у нас нет ни малейшего основания вам верить? — Еще бы. — Да, я это понимаю. — Поставьте себя на мое место. Заметьте, именно на мое. Я не буду говорить в целом. Только что я, едва ли не час, был вынужден выслушивать густо пересыпанные ложью препирательства двух организаций, у каждой из которых в обязанности входит борьба с террористическими проявлениями. Это при том, что дело очень скользкое. Некий Борух Михельсон, адвокат из Нью-Йорка, подал жалобу на то, что неизвестные лица ворвались к нему в дом, ударили по голове, Пытали его электротоком, угрожали утопить. Потом в дом, опять-таки без приглашения, вошли сотрудники ФБР. Но вместо того, чтобы освободить его и арестовать злодеев, стали угрожать ему оружием и требовать информации, при этом также пригрозив изнасиловать его. Один из сотрудников ФБР, по его описанию, подозрительно похож на вас. — Мне это надоело. — Разрешите, сэр. Что касается Боруха Михельсона, позвольте отметить, что я был в этом доме, и не только был, но и помог мисс Энронандес произвести арест, вломившихся к нему в дом неизвестных. И эти неизвестные пробыли в офисе отток около двух суток, а потом их увезли, согласно предписанию, выданному федеральным судьей. Я не знаю, что он написал в жалобе Михельсона, но сотрудники ФБР и АТОГ не только не угрожали сделать его женщиной, но и спасли от настоящих преступников, чему я был свидетелем. «Что вы делали 10 сентября прошлого года?» — внезапно спросил Дэвидсон. «Не помню». «Я и правда не помнил. Тогда в Санкт-Петербурге был полный бардак. Все готовились к переезду двора в Константинополь, шумели последние летние балы». И мало кто из дворян смог бы точно вспомнить, что он делал в этот день год назад. А я помню. Это было чертовски хорошее утро, господин Воронцов. Я проснулся, позавтракал диетическими хлопьями и молоком с пониженной жирностью, потому что проклятые врачи больше не разрешают мне есть нормальные хлопья и пить нормальное молоко, а не эту крашеную водицу. Потом я взял документы, С утра было несколько совещаний, а документы я всегда к ним готовлю с вечера. И поехал на работу, стараясь успеть, пока пробки не закупорят кольцевую. Приехав в министерство, я собрал специалистов, и мы начали думать относительно того, нельзя ли предъявить уголовные обвинения нескольким нечистым на руку дельцам, ряда нагревшим руки на лихорадке доткомов. А потом ко мне в кабинет ворвались полицейские, охранявшие меня, и заявили, что по Нью-Йорку нанесен удар. Помню, я тогда сильно разозлился и сказал «Какой еще ко всем чертям удар?» А они ответили «Сэр, включите телевизор, вы все увидите». Я включил, и мы увидели, как от близнецов поднимаются столбы дыма. «Черт! Это были такие столбы дыма!» что они поднимались до самого неба. А потом сказали, что горит Пентагон, и надо эвакуироваться ко всем чертям, пока террористы не нанесли удар по Белому дому, по Капитолию или чего доброго по атомной электростанции. Мы начали сватывать удочки на машинах, а многие в Нью-Йорке сватывались пешком. Это был настоящий исход, мистер Воронцов. Исход из подвергшегося внезапной, жестокой и ничем не спровоцированной атаке города. И если вы думаете, что я выложил все это вам, чтобы вызвать в вас чувство стыда и желание сотрудничать, вы ошибаетесь. Кто-то сказал, что после 9-10 мы никогда не станем такими, как были прежде, и это так. Мы перерождаемся, господин Воронцов. Я вижу это своими собственными глазами, и не только вижу, но и перерождаюсь сам. Когда я учился в Гарвардской школе права, я думал, что права человека, права личности священны, и никакая государственная необходимость не может оправдать их нарушения. Сегодня я выслушиваю историю о том, как известного адвоката привязали к стулу и пытали током, чтобы получить ответ на заданные вопросы. И странным образом во мне это не вызывает гнева и желания наказать негодяев. Мне не нравится то, во что я превратился, господин Воронцов. И мне не нравится то, во что превратилась наша страна. Но она, по моему мнению, все же имеет свои хорошие стороны. Североамериканцы остаются североамериканцами. И одна из наших хороших сторон заключается в том, что мы не любим играть в тайные игры. Мы осуждаем тайные игры и тайную политику. И хотя есть люди, для которых это жизнь, большинство североамериканцев не таковы. Нам нужны простые, честные и понятные правила игры. И если вы действительно хотите нам помочь, господин Воронцов, я бы попросил вас выложить карты на стол. Если же нет... Боюсь, я буду вынужден попросить вас немедленно покинуть мою страну. Справимся сами. Как ни странно, когда я отправлялся сюда, никто не уговаривал, какую информацию я могу раскрывать, а какую нет. Я просто дал в свое время стандартную подписку о неразглашении. И когда меня принимали в МИД, в числе прочего, я дал еще одну расписку более подробную, но любое элитарное государство строится на том, что элита знает, что нужно делать, и делать это, и брать на каждый случай расписку, а не разглашение, значит серьезно оскорбить дворянина. Теперь решение предстояло принять мне, какую часть информации следует выдать, какую приберечь и чем это может закончиться. Самый главный риск, я не был уверен в том, кто сидит передо мной и на какой стороне он играет. Наивные люди думают, что разведка знает все и про всех, но на самом деле это не так. Ни одной из российских разведслужб, например, так и не удалось точно установить, кто на самом деле был организатором событий 9.10 И что хотели этим сказать террористы, направляя огромный самолет на переполненные людьми здания? Любой террористический акт – это прежде всего вызов, и совершающий теракт террорист хочет что-то поведать всему миру. События 9-10 были страшны тем, что как раз мотив-то и не удалось установить. Что-то версии, что это построили сами североамериканские власти, она не выдерживала никакой критики. За редким исключением, американцы органически не способны к тайной деятельности, И если кто-нибудь задумал бы такое, никакие расписки, никакое ограничение круга посвященных лиц не защитило бы информацию, как мешок не может защитить шило. Единственное, что мы знали точно, мы это не делали. Сэр, я бы хотел, чтобы диктофон оставался выключенным. Это возможно. Тогда я расскажу вам интересную и занимательную сказку. Есть такой сборник восточных сказок «Тысяча и одна ночь». Так вот, эта сказка туда не вошла, потому что если рассказать ее даже взрослому человеку, он потом не сможет уснуть. Итак, в одном восточном государстве правил жестокий и коварный правитель. Назовем его, ну, скажем, халифом. И было у него два сына, старший и младший. Халиф не просто был жестоким, он залил страну кровью во время своего правления, и люди ненавидели его. Но Халиф был не только очень жестоким человеком, он был хитрым, циничным и дальновидным правителем. Так получилось, что в его государстве основой режима была армия. Она его привела к власти, и она же его могла сбросить в любой момент, как он сам сбросил с трона своего предшественника. Он знал, что положение его весьма шаткое, он был вынужден поддерживать некое равновесие между армией, которая угнетает, и народом, который многочисленен, но угнетен. И его стране было немало всякого добра, да, и внешний враг ему не угрожал, потому что он вовремя заключил восстальный договор с могущественным и огромным, в десять раз большим, чем его страна-государством, и теперь мог быть спокоен, за сохранность границ. Но вот в чем дело. Он хотел лично решать судьбы мира. Он не хотел просто жить и царствовать в той стране, которую милостиво дал ему Аллах. Но он хотел царствовать над половиной мира, а, возможно, и над всем миром. И он хотел уцелеть сам и передать трон своему сыну, а это было сложно сделать. В его стране за последние сто лет ни один халиф не умер своей смертью, да и он сам восседал на троне, залитом кровью предыдущего тирана. К тому же он был умным человеком и понимал, что нельзя отправляться в поход, желая захватить мир с армией, которая спаяна круговой порукой злодеяний и народом, который ненавидит его. Ему нужна была опора, ему нужно было, чтобы его не боялись, а боготворили, считали живым богом, Пришли за ним не по велению страха, а по голосу веры, веры искренней, мистической. Он понимал и то, что люди никогда не простят ему содеянного, а армия никогда не выступит в завоевательный поход, ибо грабить собственный народ сытнее и безопаснее, чем воевать с чужим. Надолго искал выход из ситуации и, наконец, нашел его. В арабском мире существует легенда, это легенда о Махди, сокрытом двенадцатом имаме, который придет на землю и на небо царится справедливость и равенство. Корни этой легенды следует искать в положении аравийских крестьян, ибо за исключение последнего времени восток грабили все, кто только мог. И мечта о Махди, передаваемая из уст уста, помогала верить в лучшее когда больше верить было не во что. В магди верили шииты. Их число составляет примерно 10% от численности исламской общины, уммы. Но эти 10% постоянно подвергались унижениям и гонениям со стороны самих мусульман. Раскол в умме произошел, начиная с четвертого ее главы, имама Али, который был зверски убит в Кербеле. А вместе с ним было убито... Немало его сторонников. Шииты живут во всех странах, где живут мусульмане, и везде они составляют меньшинство, кроме тех мест, где правил халиф, и соседних с ним. Долгие годы гонений заставили шиитов жить совершенно особенной жизнью. Они живут сплоченными общинами, в которые не допускаются посторонние. Религия разрешат им солгать любому кто не является шиитом. И эти люди верят в Махади, сокрытого, двенадцатого мама. Эта вера сильнее всего для этих людей. На этом ты решил сыграть халиф. Самого халифа звали Мухаммед, так же, как звали пророка, а его первую супругу, родившую ему двух сыновей, звали Фатима, точно так же, как звали любимую супругу пророка Мухаммеда. Своего младшего сына, Неизвестно, почему именно младшего, возможно, он готовился к двум вариантам. Старшего, чтобы тот занял трон, а младшего, чтобы разрушить свое государство. И полмира заодно с ним он нарек Мухаммедом, как и себя. Шииты верили в то, что восставшего из сокрытия двенадцатого имама будут звать так же, как звали пророка. Халиф также позаботился о том, чтобы обосновать претензии на трон не свои, как считалось ранее, а своего сына, проведя линию своего родства от Алидов, потомков того самого Али, зверски убитого четвертого имама, святого для шиитов. Пока старший сын готовился принять трон, младшего сына он отослал вместе с некоторыми верными людьми в глухие места в пограничную с соседним государством зону, чтобы там он медленно, не сразу, но целенаправленно проповедовал обличал режим в стране и во всем мире и становился тем самым Махди, которого все так ждали. Он ставил сразу на обоих боксеров, говоря понятными западному человеку терминами, и не мог проиграть. Понимая, что кроме сакральной нужна еще самая обыкновенная военная мощь, халиф начал искать себе союзников, мощных, готовых бросить немало силы на его спасение союзников. А таких немало. Он понимал, что является всего лишь вассалом могущественного господина, и этот господин не потерпит разжигаемого им пожара, а сил противостоять ему в стране, где халиф правил, нет. И он нашел этих союзников. Далеко от его страны стоял омываемый холодными водами остров. Жившие на нем люди считали себя просвещенными мореплавателями. У них почти не было армии, но был огромный внушающий уважение флот. Были колонии, во много раз превосходившие по площади и по численности населения тот небольшой остров. И была ненависть, лютая ненависть к стране, сеньору того халифа. Ведь очень давно, во время последней большой войны, эта страна воевала против людей с острова, победила их, унизила и отняла богатые колонии. До сих пор это не давала островитянам покоя, и они готовы были сделать все, что угодно, только бы причинить вред этой большой и сильной стране. Естественно, они дали приют сыну халифа в соседней стране, которая не была их колонией, но находилась под их контролем, предоставили ему свои наработки в области контроля над сознанием людей и стали всемерно помогать халифу в его грязных делах. Например, они тайно стали поставлять халифу из этой соседней страны уран. Это был очень хороший уран, с большим содержанием того элемента, который позволяет сделать из урана атомную бомбу. А халиф тайно принимал этот уран, до обогащал его и делал из его возмездие. оружие возмездия. Оружие, способное, если и не установить халифат во всем мире, то защитить создаваемый им очаг заразы от того, чтобы его выжгли каленым железом. Кроме самих атомных бомб, требовались еще средства их доставки к противнику, ибо никакое оружие не имеет смысла, если оно не может достичь противника. У халифа не было таких средств доставки, но у него было то, чего не было ни у кого. Армия фанатиков, готовых умереть за халифат, нажать на кнопку активации атомного детонатора и отправиться в ад, Вместе с десятками тысяч людей Но халиф в неизменной хитрости и подлости своей проиграл Он не рассчитывал, что мореплаватели поведут себя еще более подло Он ошибался и сильно Чтобы привлечь мореплавателей, он пообещал им нефть Отчетливо понимая, что если сбудется все, что он задумал То ни нефть, ни что-либо иное уже не будет иметь значения Но и это поняли и решили сыграть в красивую и жестокую игру, принеся и халифа, и его сыновей в жертву своим долгосрочным интересам. А интересы эти заключались в полном уничтожении страны сеньора, этого халифа, чтобы отомстить за унижение прошлого и не допустить унижения в будущем. Мореплаватели сказали сыну, «Зачем тебе, отец, если есть мы?» «Зачем тебе, брат, если есть вы?» «Убей их и начинай, а мы тебе поможем!» «Пролей кровь, ведь ты обличаешь словами «власть!» «Так порази ее в самое сердце!» Ради этого они дали ему в подчинение тысячи тысяч жестоких боевиков, которые готовили годами, чтобы бросить против ненавистой им страны. Ради этого они помогли младшему сыну убить брата и отца». И кровь пролилась. Генеральный аторни Саш молча смотрел на меня, требуя продолжения. — Это вся сказка, сэр, — сказал я. Сложнее всего было решить, говорить ли им или не говорить, что Махди и младший принц Мохаммед одно и то же лицо. Дело было в том, что тем самым я ослаблял свои позиции, давал североамериканцам возможность заявить, что Мухаммед является легитимным наследником престола и играть эту игру дальше. Это ослабляло наши позиции, но только на первый взгляд. Российский император, имеющий законные, сеньориальные права по отношению к персидскому престолу, теоретически имел право посадить на трон в Персии любого человека. Это никогда не практиковалось в действительности, но право такое было. И оно составляла одно из основных и неотъемлемых привилегий синьората. Участие Мухаммеда в вооруженном мятеже и убийстве отца было вполне достаточным предлогом для того, чтобы отказать ему в наследовании престола. А вот североамериканцы должны будут сейчас задуматься. Нет сомнений, что они знают, по крайней мере, часть правды о происходящем, и они знали ее заранее. Их корабли составляют основу десантной группировки в Индийском океане. Но разрази меня гром, если британцы сказали им всю правду. Для североамериканцев, готов поставить 100-рублевую ассигнацию против медяшки, будет большим сюрпризом узнать, что британцы настолько плотно контролируют вероятного наследника престола, а заодно и новоявленного пророка. Британцы вообще хитрее и североамериканцев, и мусульман-шиитов, и вертят ими, как хотят, в этой игре. Даже само понятие пан-исламизма, принесшее столько зла в этот мир, детище британской разведки. Но американцы, пусть они в чем-то наивны, одновременно с этим они не станут терпеть ложь. Если они узнают, что британцы им солгали и солгали по-крупному, это породит серьезное недоверие в коалиции и, возможно, даже сорвет планы совместных действий против нас. Остается надеяться, что слова, сказанные в этом кабинете, дойдут до нужных ушей. Это весьма яркая сказка, яркая. В нее сложно поверить. Сэр, эта сказка так же правдива, как сказка про утенка Дональда Дака. Вы же бывали в Диснейленде и видели там Дональда Дака? Генеральный Атторни улыбнулся. «Увы, увы, я рос шестым ребенком в семье, и моего отца не хватало денег на поездки в Диснейленд. Возможно, поэтому я стал самым суровым федеральным прокурором в истории этой страны. Я ни разу не здоровался в детстве с утенком Дональдом Даком». «Печально. Да, сэр, весьма печально. Запись продолжается 14.41». Российская империя готова оказать помощь североамериканским Соединенным Штатам в поиске взрывных устройств, которые, согласно вашему утверждению, переброшены на нашу территорию? Да, сэр. Российская империя готова оказать помощь североамериканским Соединенным Штатам в привлечении виновных к ответственности, если таковые будут найдены? Сэр, на этот вопрос у меня нет ответа. Я не юрист, а такое дело, скорее всего, должен будет рассматривать непосредственно генеральный прокурор. Могу только заметить, что Российская империя не может выдать любого подданного его величества для суда в другое государство, какого бы ни было обвинения. Однако, если вы передадите нам достаточные улики, свидетельствующие о виновности подданного его величества в каком бы то ни было преступлении, Мы, вероятно, будем судить его сами, вне зависимости от того, где именно произошло преступление. Хочу отметить, что все террористические преступления относятся у нас к категории особо тяжких и наказываются в смертной казнью. А если это будет гражданин другого государства, и он будет находиться на вашей территории. Сэр, повторяю, что я не юрист и могу не разбираться в тонкостях. Если это гражданин САС, то мы, вероятно, выдадим его вам. Если это гражданин третьей страны, вероятно, мы выдадим его только стране, гражданином или подданным, которой он является. Хорошо, перейдем ближе к делу. Вам известно, где именно находятся устройства, о которых вы говорите? Нет, сэр, неизвестно. Вам известно их точное число? Нет, сэр, неизвестно. Вам известны имена, какие-либо приметы подозреваемых? «Нет, сэр, неизвестный». В третий раз ответил я. «Запись прерывается по техническим причинам. 14.50 раздраженно произнес генеральный отторний». «Вообще-то причину его раздражения я хорошо понимал». «Сказать, что я обо всем этом думаю», — спросил он, глядя на меня. «Прошу прощения, сэр. Наверное, что-то вроде этого». Какого хрена я сижу здесь уже битый час и трачу время на подозрительного придурка, который ничего не знает, при том, что мое время стоит 200 долларов в час? Удивительно точно наблюдение. Только мое время, увы, не стоит и 50 долларов в час. Вы спутали меня с адвокатом. А в остальном все верно. Ну, поставьте себя на мое место. Вот я должен разбираться во всем этом дерьме и, возможно, что-то доложить в Белый дом. Что я могу доложить? Что, по словам подозрительного русского дипломата, который совсем не выглядит как дипломат, зато чертовски похож на провокатора, кто-то когда-то ввез в страну одно или несколько взрывных устройств. Ядерных взрывных устройств. Как думаете, что меня ждет после такого доклада? — Сэр, вам известно, что произошло в Бендер-Аббасе? Страшная трагедия, но я могу лишь посочувствовать. Тем более, что Россия жестко и недвусмысленно отказалась от международной помощи и от международного урегулирования. Тон вашего отказа, озвученного МИДа, настолько мне известно, сильно напоминал, если выражаться профессиональными терминами, угрозу, адресованную неопределенному кругу лиц. — Спасибо за сочувствие, сэр, — сказал я. — Вы не могли бы в таком случае отпустить меня побыстрее? Или у вас еще есть вопросы? — А вы куда-то торопитесь, сэр, — поднял брови Фрей. — Тороплюсь, сэр. Тороплюсь унести ноги из этой страны. Извините, сэр. Мне задали еще несколько вопросов, не менее глупых и неуместных в данной ситуации. Потом начали оформлять протокол опроса. Оказалось, что все это время, помимо диктофона, в комнате работала специальная система. Она распознавала сказанное и переносила все это в память компьютера, и не просто в память, а в форму протокола, который оставалось только распечатать и подписать. Через пару часов я убедился в том, что программа эта делала кое-что еще, о чем, по всей вероятности, в Минюсте даже не подозревали. Протокол распечатали, причем только на английском языке. Я начал их читать и отмечать ошибки. все-таки машинное распознавание речи пока не безупречно. Потом распечатали еще раз. Я расписался. Расписали все присутствующие. Пленку мне, естественно, забыли выдать. А я взял да и напомнил перед тем, как расписываться. Выдали. Остальные уже ждали в узком, совсем неприспособленном для ожидания коридорчике. Держались с двумя примерно равными по численности группами. Друг на друга не смотрели и не разговаривали. Кто там говорил про улучшение взаимодействия? — Все нормально. Подойдя к первой группе, где все-таки были знакомые мне люди, — спросил я. — Более чем. — Истона, начальника отдела Токио, заключил что все было более чем ненормально. Из Вашингтона нас должны были отправить вертолетом. Он совершил посадку в Титерборо, небольшом аэропорту, в основном обслуживающем чартерные рейсы. Но до Титерборо надо было добраться. Служебный транспорт нам, естественно, Никто в Вашингтоне предоставлять не собирался, и оставалось поймать такси и доехать. Или спуститься в метро. Мы выбрали первое в Вашингтонском метро, чего только не случается с людьми. Но стоило только нам встать у края тротуара. Любой североамериканский таксист на это реагирует моментально, как возле нас затормозил совсем новый субурбан черного цвета, и с широкими подножками, какие обычно бывают на машинах секретной службы. Поползло вниз стекло. В машине на заднем сиденье двое. С нашей стороны сидел тот, кто представился как Дункан. — Сэр, я попросил бы вас проехать со мной. Дункан обращался конкретно ко мне, и машина затормозила так, что я стоял прямо напротив ее задней дверцы. — Ради всего святого, вам что? — Недостаточно, — заговорил Де Сауза, заводясь. Не обращая на него внимания, Дункан протянул мне визитную карточку, выглядящую очень скромно. Такие заказывают за государственный счет. — Вот этот джентльмен желает переговорить с вами. Я посмотрел на карточку. — Весьма интересно, если они не врут. — Я думаю, что мне стоит поехать с этими людьми объявил я своим собратьям, побрушившимся нам мир несчастьем. Вернусь в Нью-Йорк самостоятельно. Оперативники отток мрачно переглянулись. — Все в порядке? — обеспокоенно спросила Марианна. Каждый раз, когда она так смотрела, я чувствовал себя не в своей тарелке. — Пока да. Запиши номер этой машины, чтобы было в порядке, и впредь. На заднем ряду сидений, субурбана... Хотя здесь правильнее было бы говорить не задним, а средним, потому что в субурбане три ряда вполне полноценных сидений. Находились два человека, хотя могли поместиться и четыре, если без претензий. Еще двое сидели впереди, один за рулем, один развалился на переднем пассажирском. Переднее пассажирское сиденье было королевской ширины, Раньше американцы вообще делали машины со сплошным диваном впереди. И там могли ехать сразу четверо. Тот, кто сидел на переднем пассажирском, дешевый черный костюм, витой шнур наушника, нормальная неармейская стрижка, черные очки, сложенные и зацепленные за дужку на нагрудный карман рубашки. «Повернулся ко мне!» «Сэр, у вас есть оружие!» Я ответить не успел, вымешался Дункан. Нет у него оружия, Рик Сэр, я должен проверить. Нет у него оружия, сказано. Он только недавно прилетел в страну, а сейчас вышел из Минюста. Оставь его в покое. Пожав плечами, телохранитель отвернулся. Какое-то время, полчаса не меньше, мы колесили по Вашингтонским улицам. Протискиваться по ним на субурбане было непростым занятием. Это тебе не Нью-Йорк, где все улицы прочерчены как по линейке. Но водитель был опытным и привык именно к этой машине. Потом мы съехали с дороги, по моим прикидкам, совсем недалеко от Пентагона. В городе этом я не жил, но карту запомнил и примерно представлял. Там был большой гараж... Несколько этажей вверх и еще несколько вниз, такие часто строят в крупных городах Сасж. Это называется перехватывающие гаражи, и от них, по задумке, надо было ехать общественным транспортом. Сейчас в нем было полно машин и ни одной живой души. Мы поехали по спирали, вниз, на нижние этажи. Я незаметно надеюсь, посмотрел в сторону, чтобы видеть, как сидят в машине остальные. Мало ли. Внизу, в проезде между рядами машин, что категорически запрещено правилами парковки, стоял кадиллак брогам лимузин Правительственном варианте. В гражданских машинах делают фальшивые или настоящие стекла на удлиняющие машину вставки, а тут вставка глухая. Сама машина для лимузина короткая. Вставка длиной всего 20 дюймов. Сам Кадиллак явно бронированный, за решеткой радиатора синие и красные проблесковые фонари. На лобовом стекле какие-то голограммы, которые сейчас используются в автоматически пропускных системах. Луч лазера сканирует их и решает, перед какой машиной поднимать шлагбаум. Судя по всему лицу, пригласившее меня на тайную встречу, решила явиться сюда лично. В полном молчании я толкнул дверь субурбана, вышел, пошел к Кадиллаку. Там с переднего пассажирского сиденья вылез охранник, почти точная копия того, что собирался меня обыскивать в субурбане. Заступил мне дорогу. Я поднял руки, он обвел вокруг меня небольшим сканером размером с два сотовых телефона, потом отступил, открыл дверцу пассажирского тека-лимузина. Я заглянул туда, прежде чем сесть. Там действительно сидел тот человек, который прислал мне визитную карточку. Джон Уайт, министр безопасности Родины, царь разведки. Североамериканцы использовали русский титул «Царь», чтобы подчеркнуть обширность прав и полномочий по новой должности. Один из самых опасных и осведомленных людей в САС. Что мы знали о нем? Много и в то же время ничего. Получил образование, работал в нескольких странах, в Атташе, послом. Сильно замирался в Сальвадоре. Побывал и в Мексике, крайний республиканец. Отличное образование, работал в нефтяной отрасли. Во время президентства Фолсома отца на дипломатической работе. Дружен с Мислий вице-президентом страны, поэтому попал в команду. Видимо, его изначально прочили на высший пост в разведке. Выборы Меллон-младший выиграл с помощью чудовищных махинаций. Впервые эти махинации проводились так открыто, и впервые получилась ситуация, что североамериканским президентом стал человек, за которого отдали голосов меньше сограждан, чем за его конкурента. Все дело в коллегии выборщиков. В североамериканских Соединенных Штатах люди выбирают не президента, а выборщиков, относящихся к той или иной политической партии. А выборщики уже выбирают президента. Поговаривали, что лучше бы президентом сразу выбрали Мисли, а не дурачка Фолсома. Но это надводная часть айсберга. А подводная Джон Уайт, как и Джек Мисли, Относился к чрезвычайно опасной группе неоконсерваторов, многие из которых являлись сионистами, а некоторые в молодости относились к троцкистам. Крайне левые, ставшие со временем крайне правыми, как по мне, опасней людей нет. Троцкизм, смертельно опасная идеология, завышая к мировой революции, к бесчинствам, к мировому пожару, она еще опаснее большевизма. В 30-е 40-е годы тараскисты в этой стране часто просто пропадали без вести. И никто, ни один человек не посмел потом плюнуть на могилу Гувера за это. Джон Эдгар Гувер и Хью Голонг — вот те люди, благодаря которым эта страна в те годы не рухнула в пучину Второй Гражданской войны и Коммунистической революции, за которой неминуемо последовало бы вторжение. Троцкист был религией молодежи. Взрослее они приходили во власть и меняли убеждения, но не методы. Саботаж, террор, диверсии. Вот и методы троцкистов и коммунистов. Вот поэтому Россия снова с тревогой смотрела за океан. Каждое заседание Совета национальной безопасности САС теперь начиналось с еврейской молитвы. Агрессивные сионисты проникли в американское правительство И теперь Саш, сами того не желая, могли играть на стороне запрещенных сионистских организаций. А требуют они немного много ни мало воссоздания государства Израиль на землях, отторгнутых у России. Для сиониста людьми являются только евреи. Другие для него не люди, а гои. Изгой, то есть изгоев, не человек. Его можно обмануть, ограбить, убить. Чаще всего обманывает, но случается всякое. Самое страшное может случиться, если сионисты придут к власти в какой-то крупной стране ради Израиля, нового Сиона. Они бросят всю эту страну в пучину бедствий.